Восемнадцатое. Торлин. Я традиционно сперва высказался, а потом уже начал думать. И чем больше я думал, тем страшнее мне становилось, потому что Торлин имел действительно значимую силу здесь, раз смог подойти в упор к дому Ниагона, чтобы догнать нас с Фелидой. А мало ли таких примеров, когда покровитель способен прятать людей ему, подчиненных от сильных мира сего. Даже во Второй мафии было что-то такое же еле не там. Не передумал, спросил меня Фелида, когда мы подобрались ближе к месту, где располагался штаб Торлина. Для этого он выбрал себе в соседнем с рынком секторе массивное здание. Несмотря на то, что там до сих осталась вывеска Торговая компания Виральта и Ко между двумя флагами с вертикальной белой и синей полосой. Ровно в середине каждого из флагов расположился орёл, широко расставив когтистые лапы и взмахнув крыльями. Он смотрел вправо, взирая на каждого, кто проходил мимо. Ну, не передумывал, но я бы хотел сходить туда один. Что-то ты бесстрашный стал, с подозрением сказала Филида. Не в храбрости дело. Если меня схватят, ты сможешь добраться до Ниагоны и сказать, что случилось. Он очень прагматичен, девушка запнулась. Кажется, ты меня заразил своей дурацкой привычкой. Какой? говорит слова, которые я не могу объяснить, и она запнулась ещё раз. Ну, тогда я пошёл и остался стоять на месте. Филипп кивнула. Пришлось сделать шаг в сторону Домоторлина, но заставить себя оторвать ногу от земли было очень и очень непросто. Они точно налились свинцом, и никакая сила высокого уровня не могла заставить меня шагать быстрее. Вид скучающего стражника у входа все равно не сбил меня с толку. «Доброволец?» — сонно спросил он. «Да», — ответил я, не раздумывая, — «куда пройти?» «Сразу на второй этаж». «А Торлин там?» «Угу!» — и стражник зевнул. «Черт, все поляны в страже». Но судя по виду каждого второго стражника, им самим нужен тот, кто будет их охранять. Поэтому я прошёл внутрь и сразу же поднялся наверх по лестнице, узкой, скрипучей, с протёртыми ступенями, которые в середине даже начали раскалываться от износа. Но даже внутри были флаги. Не хватало только каких-нибудь плакатов, брошюр типа "Бей врага". Эй, ты и Голос Торлина нельзя было не узнать. Хорошо, что замечен не схватился. Зато я сразу понял, куда надо идти и свернул от лестницы в сторону. Главного по вербовке я не заставил даже встать, но зато его вид говорил о неожиданности моего визита. "Здравствуйте", я вошёл в небольшую комнатушку, где за столом сидел Торлин. "Я поговорить". "А что, не в армию?" Он перехватил инициативу, оставаясь на прежнем месте. даже руки не убрал под стал, чтобы вытащить кинжал или схватиться за меч. Вроде бы как всё мирно проходило, но расслабляться я не собирался. Много дел здесь. Да уж, бавлер, новое лицо в полянах. Торлен со скрипом выдвинул ящик из стола и вытащил несколько листов бумаги разного формата и цвета. Так кто ты такой? Фермер? Не пахарь, не горожанин, слишком загорелый. «Ты не работник, потому что тебя бы знал хоть кто-то в полянах». «Но мне сказали, что тебя здесь не знают». «Что молчим?» «Думаю, как мало надо времени для того, чтобы узнать обо мне всё». «Или ничего?» И я ухмыльнулся, копируя стиль Фелиды. В ответ Торлин посуровил. «Если ты такой же приключенец, как и твоя подружка, которая, кстати, есть в списках, так что ты не приключенец». Звучит так, будто бы ты решил в какие-то викторины поиграть. Не понимаю, о чём ты говоришь. Если ты не приключенец, то ты, вероятно, солдат, сбежавший из поля боя. Довольно молод, загорелый и можешь быстро попасть туда, откуда не возвращаются. Это угроза, спросил я, думая о том, хватит ли мне красноречия, чтобы уговорить Торлина мне помочь, или хотя бы как-то с его помощью устранить неопределённости в делах Неогона. Нет, не угроза. Просто рассуждаю. Торлин продолжил рассматривать листы бумаги, словно ответ на моё появление был написан именно там. Ты появился неожиданно. О тебя никто ничего не знает. Ходишь с оружием. Надо же у нас запрета нет. Но будь у тебя клинок хоть на фалангу две больше, пришлось бы тебя задержать. Ходишь по стрию. Не знал местных правил. Я даже подумал о том, что надо извиниться, но не стал. Торлин уже не выглядел неприятным, однако что-то удерживало меня от перехода к непосредственной цели моего визита. Постараюсь впредь заранее узнавать их. «Так откуда ты? И почему вдруг ко мне решил заявиться? Я полагал, что тебя лично я больше не увижу». «Дела привели меня сюда», — серьезно ответил я. «Сколько тебе лет, парень?» «Шестнадцать». «По разговору не скажешь». «Внешне да, не спорю». Но разговор у тебя уж очень деловитый. Сама важность. Точно ты вместо Неагона ко мне пришёл. Сам стал как он. Сочту за комплимент. Я позволил себе быть немного извитительным. Я не могу сказать, откуда я. Родители? Нет. Сирота? Не похож. Торлин изучал меня до сих пор. У меня особый случай. Я и не сирота, но при этом я один, сам по себе. Но усложняешь и можешь превратить меня в своего врага. Я думал, что у нас и так... Нет, из-за случая на улице. Я же и хотел привезти тебя сюда для того, чтобы ты сказал мне, кто ты есть. Я бы внес тебя в списки и не более того. Зачем мне бесноваться в полянах и превращать каждого здесь в личного врага и врага Пакшина? Я попытался вспомнить, какой из городов находится ближе к полянам, но сейчас политика была не так важна. Я бы даже мог предложить тебе кое-что интересное, продолжил Торлин, сохраняя интригу. Его поведение меня немного напрягало, иначе, чем тогда при первой встрече, и что самое главное, он пока так и не мог лишить меня неопределённости, ради чего я и пришёл сюда. Время уходило. Торлин желал, чтобы я его выслушал, а у меня было немало других дел. "Слушаю", переборов все свои страхи, ответил я. Но только в том случае, если это что-то интересное, не будет идти вразрез с моей текущей и вероятно будущей работой. Ты всё про Неагона, улыбнулся Торлин. Нет, тут ничего такого. Хотя иногда мне кажется, что он старательно действует против меня. Личная неприязнь или желание завершить войну поскорее? А поскорее значит лишь проигроша мы более ничем. Тут нет другого варианта. «Подозревая, что он действует против, повторил я и сделал вид, что задумался. Но он здесь давно, в отличие от тебя». Торлин отложил в сторону бумаги, вздохнул и начал постукивать пальцами по столу, выбивая ритм какого-то марша. При этом он отвел глаза, а затем, как учитель, строго посмотрел на меня снова. «Я понимаю, что с Ниагоном у тебя какие-то особые отношения». И ты быть может общаешься с ним на ты, но не со мной. Соблюдай правила приличия, будь так добр. Ладно, вы-то не действуете против него. Не имею каких-то критичных претензий. Он не мешает мне выполнять план по набору людей в войска. Здесь есть добровольцы, иногда приходится высалать вербовщиков. Но мои люди почему-то постоянно пропадают. И я хотел бы узнать, кто за этим стоит. Сможешь справиться с этой задачей? Плато. Я от тебя отстану, и ты сможешь в полянах перемещаться и днем, и ночью. Ночью нельзя. У нас же война. Комендантский час. После захода солнца люди уходят с улиц. И Феллида тоже. А, подружка, протянул Торлин. Хорошо, пропуском больше или меньше. Проблема в том, что у меня пропало уже 5 человек, бесследно. И никто не может мне сказать, что именно с ними случилось. И наверняка это срочное задание, начал я. На самом деле, у меня много других задач. И я вряд ли смогу взяться за вашу работу. Не срочное. Мне важна истина и виновные, потому что мне приходится тратить слишком много, он постучал себя по виску. Ресурсов на это всё Да и люди в деревне уже знают о моих проблемах. Они хотят идти сюда, потому что теряют веру, что с товом, может, они просто не хотят умирать, а враги захватывают наши земли. Вов основал Торлен, но заметь, в как углы губ у меня превратили рот в подобие ухмылки тут же затих. Ах, да, ты же общаешься с неганом. Надо думать, он тебе уже раскрыл пару местных тайн. Я не буду об этом говорить, прищурился я. Хорошо. Твоё право. Давай так. Я тебе предоставляю возможность безопасно ходить по этой земле, включая окрестности. Все прилегающие фермы и земли, не только поляны. Тебе не придётся работать против твоего нынешнего номинателя. И у меня нет каких-то предубеждений против маленького человека, который хочет стать большим. По всем спискам дела в Полянах идут хорошо. Это устраивает город и меня тоже. Дай, дайте мне подумать пару минут, попросил я вежливо. Конечно, ответила мне Торлин. У тебя будет достаточно времени на то, чтобы подумать и сделать кое-какие записи, чтобы не забыть. Ну, разумеется, в порыве безграничной доброты произнесла Торлин. Естел поудобнее. Ещё одна работа. Достанет мне больше пользы или больше проблем? Очень вероятно, Достиг ли она мне расположения Торлина? Однозначно. Стоит ли ему верить относительно его мнения о Ниогонии я двали? И всё же слишком легко даётся Торлину моя помощь. Он почти ничего за неё не платит. Мне быть может и не потребуется мост с денег из его кармана или городской казны, но в Полянах живут кролы и окит, плотники. Знаю, У них нет никаких проблем. Я их давно не видел. А что? Они тебе нужны? Да, я хотел их найти, но думал, что они попали на фронт. Нет, в Полянах их нет уже по меньшей мере неделю, или даже чуть больше. Не могу сказать точнее. Довольно давно для плотников, которые всю деревню снабжали изделиями из дерева. Если хочешь, что можешь мне и с ними помочь. Добавил после короткой паузы Торлен. Я тогда пару записи сделаю, сказал я. И дело не в том, что я забыл про безопасность. Я рисковал потерять в памяти много важных деталей, потому что обилие задач, которые я сейчас пытался решить, сложно удержать. Во-первых, у меня было продвижение по плотникам. Торлен искренне удивился моему вопросу о них, и мало вероятно, что соврал. Похоже, придётся искать парней своими силами. Во-вторых, к востонию Агона теперь дополнялись к востоме Торлина. Я ещё не дал ему своего согласия, но склонялся к тому, что смогу помочь. И первым делом поправил список: забрать кузнеца из Полян, вернуть Кролла, поговорить со стражниками, добыть карту, доказатели опровергнуть вину Торлина, узнать, куда пропали люди Торлина, посетить рынок, посетить склад. Поговорить с Рулитом. Поговорить с Роллесом. Подумал о том, что можно было бы перенести дела по складу и рынку, но вспомнил, что мне говорила Феллида. И рука замерла на тетради. «Интересная у тебя вещица», — отметил Торлин. «Старая. Видел такие раньше, только когда ребенком был». «От дедушки досталось», — ответил ей первое, что пришло в голову. «Так что у тебя, то есть у вас по пропавшему». Для начала у меня исчезли два вербовщика. Ребята просто ходили по дороге, заходили на фермы, но в один прекрасный момент они попросту пропали. Не вернулись вечером в Поляны. Могу сразу помочь с ними. Они мертвы. Я даже не стал делать запись об этом. А подробнее. Наткнулись на группу дезертиров, которые сбежали, скорее всего, отсюда же. Или это были бандиты, не знаю. Погибли в неравном бою. Лицо Торлина стало жестким. «Печальная новость. Ты помог мне быстро, хотя и не утешил меня». «Еще трое». «Мой прежний охранник». Торлин протянул листок, на котором было изображение несколько схематичное, безусого и безбородого человека лет к пятидесяти не меньше. А кроме него стражник из города и член Совета. «Член Совета?» — удивился я. «Это шутка?» «Нет. А что, Ниагон ничего тебе не говорил?» «У него свои дела. Он не распространялся о тех, кто управляет полянами». «Ага, так и знал». Закивал Торлин, и я понял, что сказал что-то лишнее. «Вернее, я так и думал. Так ты возьмешься мне помочь?» «Да, если это действительно не сделает меня противником Ниагона», дал я свое согласие и дополнил список задач. «Забрать кузнеца из полян». «Вернуть Кролла», «Поговорить со стражниками», «Добыть карту», «Доказать или опровергнуть вину Торлина», «Узнать, куда пропали люди Торлина», «Посетить рынок», «Посетить склад», «Поговорить с Иролитом», «Поговорить с Ролесом», «Пропавшие», «Охранник Торлина», «Стражник», «Член Совета Полян», «Неогон» или «Торлин», «Что ты там опять пишешь?» Пометки делаю, чтобы не запутаться в делах, ответил я, уткнув карандаш в последнюю строку списка. А Ирулит не в твоей команде. Нет, странный тип. Неплохой стражник, отлично делает свою работу, но постоянно говорит про монастыри и всякую магию. Я бы его отстранил от дел, но это не в моей власти. Поэтому с него нам мы слегкай и повздорили как-то раз. А, это уже лишнее. «Все, иди. Не засиживайся». «А нет, погоди. Часть задания ты выполнил, так что...» Он достал два клочка бумаги и начал черкать в них. «Имя подруги Фелида?» «Ага», — кивнул я. «И это позволит мне без проблем проходить мимо стражи?» «Разумеется. Но права нарушать закон нет. Этого не даю». «Кому-то даете?» «В очень редком случае. А ношение оружия?» Сходи к кузнецу, спроси, что он тебе может сделать. Торлин был готов на всё, чтобы устранить источник своих проблем, но почему-то выбрал меня. Я не замедлил спросить об этом. Главный вербовщик Пакшена не стал хитрить. У тебя есть выход на Неагона. Ты новое лицо в Полянах. Новых лиц много, но такая комбинация есть только у тебя. Думаю, этого достаточно для ответа на твой вопрос. Всё логично. Если тебе здесь негде жить, то могу предложить тебе казармы или пару ночей в местном гостевом доме, добавил бонус Торлин. Спасибо, пока откажусь, но буду иметь в виду, что есть шанс нормального ночлега. Я коротко улыбнулся. Вербовщик молча указал на дверь, а когда я был готов выйти, сказал вслед: "Удачи. Сейчас непростое время для всех нас". Я вышел, кивком подтвердив, что понял его напутствие. И медленно спускался по лестнице, одновременно с этим думая, что очень и очень много сходств я нахожу между этим миром и своими воспоминаниями. Только слова Торлина о том, что я внезапно говорю не так, как шестнадцатилетний подросток, заставили меня усомниться вновь во всём происходящем. Вероятность того, что моя память восстанавливается постепенно и медленно, становилась выше. То есть я мог просто забыть кусок того, что было дальше в моей жизни. Вдруг мне и правда больше лет. Не те мысли, которые сейчас надо крутить в голове. Я вновь попытался выстроить логическую цепочку по одному квесту от Ниагона. И пришел к заключению, что дело не в отношениях этих двоих. Все упирается в кого-то еще, кого-то третьего. Ну как, спросила меня Фелида, подбежав сразу же, как только я вышел наружу. Похоже, не взял в армию. Радуйся, дева, примямлила охранник, который даже позы не изменил, сидя на своём месте. Работа стала больше и меньше одновременно, ответил я. Да ты умон тронулся окончательно, нахмурилась Фелида. Я только что обратил внимание на то, что когда она хмурится, её брови. Да что с тобой? Она умудрилась перебить даже мои мысли. Всё в порядке. В Полянах больше проблем, чем мы думали, но сейчас я точно знаю, что нам надо делать. Мы пойдём искать рулита, почти выкрикнул я. Точно умом тронулся, Фелида покачала головой и наморщила лоб. Или ты серьёзно? Нам надо помочь Торлину, чтобы понять, что происходит в Полянах. Разберёмся правильно, получим столько влияния здесь, сколько ни один торговец или политик нам дать не сможет. А твои дела сами будем решать их. Ребята, невнятно начал охранник. Идите болтайте в другое место. Я спать хочу.